Глава 6. И на следующее утро меня никто не трогал, и дали нормально отдохнуть. Маленький Славка, узнав, что у папы есть свободное время, бросил своих друзей по детским играм, и все четыре часа, которые после пробуждения медицинского осмотра я смог выделить в семье, провел со мной. Он мне с весьма серьезным видом пересказывал детскую книгу, которую он самостоятельно нашел и скачал из нашей внутренней сети. а я, слушая тонкий детский голосок и перебирая в руках его светлые кудряшки, наслаждался моментом спокойствия и умиротворения. Светка, хлопотавшая по поводу позднего завтрака или раннего обеда на общей кухне, ввалилась в наш бокс, неся в руках сутки со свежеприготовленным обедом и быстро отправив нас со Славкой мыть руки, стала ловко накрывать на стол. Это так напомнило мне нашу довоенную и, можно так сказать, беззаботную жизнь – что я чуть не прослезился, пеняя на свою долю. Жена, видимо, что-то почувствовала и, растаяв трелки, подошла и привычным движением подлезла под руку и прижалась ко мне, наблюдая, как малолетний любитель поплескаться третий раз усердно моет руки, при этом что-то напевая. Но я, честно сказать, офонарел когда смог разобрать, что исполняет мое чадо. Виктор Цой в его исполнении звучал вообще как-то дико. Но незамечаемая у следа, ребенок, мурлыкая, мама-анархия, папа-стакан портвейна, деловито проследовал к столу, забрался на высокий стул, взял ложку и вопросительно устал на нас, мол, чего тормозить, давайте кушать. Светка гордо посмотрела на сына и прокомментировала эту картину. А ребёнок подрос, пока папа мир и спасает. Тут возразить ничего нельзя было. поэтому, довольно крякнув, я сел за стол и принялся за свежий наваристый борщ, который моя супруга как раз с утра и приготовила, зная мои пристрастия. За таким тихим семейным обедом моя благоверная только единожды напомнила о делах ее политики, правда, в одной ей привычной форме. «Это правда, что тебе генерал-майора присвоили?» А у меня как раз из-за крепкой горчицы выступили слезы и перехватило дыхание, и я мог только кивнуть в знак согласия и прокрипеть. Сталин расстарался. А при чем тут Сталин? Семенов говорил, что его руководство присвоило тебе вчера генеральское звание за, так сказать, великие заслуги перед Отечеством. Продышавшись после ядрётой корчицы, я не удержался и хмыкнул. Вот тухари! Ведь знают, что Сталин мне звание раньше присвоил и в ГКО засватал. Так решили по-своему воздействовать. Даже не знаю, радоваться ли смеяться. Светка промолчала и взяла на заметку, и некоторое время задумчиво работала ложкой, тоже потребляя наваристый борщ, правда, из существенно меньшей посуды, нежели у нас, у мужчин в этой комнате. Что поделаешь, женщина есть женщина и должна заботиться о своей фигуре. Но всему хорошему приходит конец, и отведенное для семьи время закончилось, и как приговор зазвонил внутренний телефон. Жена, недовольно ворча, слезла с кровати, где мы втроём уместились и по большому телевизору смотрели детский фильм, так понравившийся Славке. «Серёж, тебя!» Светка протянула мне трубку дектовского телефона. «Да, слушаю», – ответил Васильев, который сегодня дежурил по бункеру. «Серёга, извини, что отвлекаю, но тут ПВОшники вой подняли. Появились два борта и по закрытому каналу уверяют». Что с Белоруссией, с тобой все оговорено. Мы их шуганули. Так они над Чангаром круги нарезают, тебя зовут. Блин, совсем забыл, Все верно. Была такая договоренность. Запроси связку код-пароль. Я данные на серваке оставил в папке гости, и в ней есть папка белорусы. Понял. Куда их сажать? А что, есть варианты? Давай в аэропорт к Семёнову. Его, кстати, известили. Ага. он сам первый примчался ждет твоего решения Ну тогда работаем по стандартному протоколу борты на дальнюю стоянку карантины старшего ко мне там по идее должен быть генерал белорусского кгб мартынов понял отключившись я увидел напряженный взгляд супруги ну что серёжа отдых закончен я виновато пожал плечами ну типа того, «Белорусская делегация прилетела. Надо встречать. Посмотрим, кого прислали. Хотя, как мне кажется, с посланцем проблем не будет». Выпив очередную дозу обезболивающих, я натянул на себя чистый камуфляж, поцеловав расстроенную женой сына, постарался побыстрее свалить, чтоб не видеть их взглядов. Добравшись до своего импровизированного кабинета, уселся в навороченное кожаное кресло и включил ноутбук. Не прошло и пяти минут – как в дверь постучались, и на пороге нарисовался Санька с двумя большими сиротскими чашками, распространяющими вокруг одурманивающий запах натурального свежезаваренного кофе. «Здорово, командир! Бахнем кофеинчика!» «Привет, Санька! Знаешь ведь, чем обрадовать старика!» Артемьев ухмыльнулся. «Ха-ха, типа старик! Наговаривайте на себя, товарищ генерал-майор!» «А ты поостри, поостри!» «Вот присвою твоей Катерине звание повыше твоего. Посмотрим, как запрыгаешь!» Санька усмехнулся, но лицо чуть изменилось. Видно, что начал проигрывать в уме подобную ситуацию, и это ему не совсем нравилось. Отпив несколько глотков и, посматривая на меня, Санька решил сменить тему и спросил. «Командир, ты вообще как?» «Не очень, но работать надо». Давай, что у нас по плану? Вроде как сегодня собираюсь с железнодорожниками пообщаться. Позвать? Они в какой-то компании уже ждут. Кто еще ждет? Да много народу. Все принеслись, когда узнали, что ты вернулся. Семенов с белорусами не появлялся? Еще нет, но сообщение, что транспортники из Белоруссии нормально посадили и отправили в карантин, пришло. Там все прошло чисто, без сюрпризов. Хорошо. Что молодежным? Все идет, как договаривались. Увеличенный транспортный портал, который мы использовали при выходах на плацдарм под Борисполем, проверен. И генераторы для изменения конфигурации поля по твоим схемам уже установлены. Сам возился. Теперь дело за тобой, командир. Настроить и запустить систему. Нормально. Давай сейчас разберусь с текучкой и займемся новым крупным проектом. А то мы как-то все пустили на самотек. Не спорю. Решение за тобой. Понятно. Приглашай железнодорожников. Будем творить великие дела. Это была наша давнишняя идея восстановить железнодорожное движение в Крыму. И первым этапом ставилась задача подготовки пути от Симферопольского вокзала до поселка Молодежное, где у нас находился второй бункер, который мы хотели переориентировать для путешествий в 1914 год. Там шла добротная двухколейка, по которой до войны регулярно проходили составы в Симферополь и Севастополь со всего СНГ. Поэтому наш стройбат расчищал пути, а собранные откуда только можно инженеры готовили подвижной состав и в первую очередь строили настоящий бронепоезд на базе рельсоукладчика. В плане обучения предков новым технологиям в новоорганизованное управление железнодорожных войск – были откомандированы инженеры из Советского Союза, которые сходу включились в процесс и на данный момент оказывали существенную помощь. Совещание было недолгим. Глава управления, бывший подполковник железнодорожных войск России в отставке, седой, но весьма крепкий и принципиальный дядька взялся рьяно за дело и по прошествии недели уже докладывал о серьезных достижениях, что не могло не радовать. В сопровождении усиленной охраны была проведена разведка путей вплоть до Чангара. Хотя в некоторых местах полотно умудрились разобрать и растащить рельсы и шпалы, но это было не смертельно и могло быть восстановлено в течение нескольких недель при наличии соответствующих условий, которые мы были в состоянии обеспечить. Убедившись, что по этому направлению все идет нормально, я вызвал следующего посетителя – и уже через пару минут углубился в проблемы психологической поддержки пребывающих переселенцев и организации системы инклюзивного образования. Отдельно и без свидетелей принимал нашего импровизированного министра финансов Колю Кавтайкина, у которого оказалась тяга к собирательству ценности и организации их хранения, причем все это делалось в режиме строгой тайны. А так как Коля до этого служил у внутряков, и занимался курированием рынка в переходе на Москальце, то у него очень неплохо получалось продавать как бы на черном рынке из-под полы продукты и горючее за золото, серебро и предметы роскоши, которые бы ценились в прошлом. Нам страшно были нужны оборотные средства, за которые в той же царской России и Аргентине 42 второго года можно было бы закупать продукты, простые медикаменты и при необходимости размещать частные заказы на производство и доставку нужных нам вещей. Коля уже давно стал закулисным дирижером нашего черного рынка и частенько даже выезжал на закупки в неконтролируемый нами районы Крыма. Этот невысокий жилистый прапорщик с добродушной улыбкой, которого поначалу многие принимали за простого лоха и пытались обуть, сумел развернуться на полную катушку. Несколько раз он попадал в переплеты во время стрелок со всякими отмороженными копателями, И нам приходилось экстренно привлекать серьезные средства усиления, вплоть до тяжелой артиллерии и установок залпового огня. А после того, как одну из банд просто раскатали таким образом, хитрый пропарюга оставшимся в живых, выставил такой штраф за якобы потраченные средства на незаконное и секретное применение оружия, за которое ему пришлось башлять друзьям из личной охраны самого Аргулова. После этого у него появилась дополнительная статья дохода. платное нанесение ракетно-бомбовых ударов по указанным целям в указанное время, причем конфиденциальность гарантировалась. Через некоторое время, во время разборок за территорию, где можно собирать ценности для продажи военным, один из полевых командиров не растерялся и быстро связавшись с Ковтайкиным, обговорил цену, калибры и количество боеприпасов, и время нанесения удара с особым удовольствием наблюдал, как тяжелые гаубичные снаряды, превращали в щебенку укрытие незадачливого конкурента. Естественно, все это делалось под строжайшим контролем нашей службы безопасности. Тем более, Коля был ее тайным сотрудником и давно уже имел звание старшего лейтенанта. А бандиты друг перед другом хвастались личным знакомством с ним и возможностью в случае чего за определенную мзду выйти на того же Васильева и толкнуть ему найденный где-то в развольных подбитый танк или даже на саму Артемьеву, если появлялась интересная информация о залетных гастролерах. Но помимо такого рода бизнеса, Ковтайкин курировал один особо секретный проект, напрямую связанный с нашим путешествием в 1914 год. Да, именно так. Он сумел собрать несколько одаренных программистов, художников, гравюров и занялся самым невинным делом – подделывал деньги вероятного противника в том времени. Английские фунты стерлинги, немецкие марки и американские доллары, образцы которых мы привезли в изрядном количестве. Документы, купчие, закладные и многое другое. Наша полиграфическая техника была на высоте и на момент начала второй фазы операции задел по золотовалютным резервам впечатлял и позволял проворачивать весьма и весьма серьезные операции. Потом была Ирина, руководитель службы воздействия на общественное мнение в подконтрольных мирах. Высокая рыжеволосая красавица, она до войны работала простым психологом-методистом в Джанкойском отделе образования, не сильно афишируя, что до этого трудилась в пиар-агентстве в Москве и провела несколько серьезных избирательных кампаний на очень высоком уровне. Из-за болезни матери она была вынуждена перед войной вернуться домой в Крым, И тут оказалась в кровавом тумане гражданской войны, но сумела вовремя сориентироваться и выжила в одном из бункеров Херсонской области. Когда я ее стал пробивать через Семенова, он сначала махнул рукой, но уже через несколько дней вывалил мне целое досье, где Ирину характеризовали очень высоко в профессиональном плане. И оказывается, до отъезда на родину она проходила по спискам возможных кандидатов – для привлечения на постоянную работу в ФСБ, чуть ли не в отдел общественных связей. Хотя, как по мне, ее скорее всего, после соответствующей подготовки направили бы заниматься информационными войнами. Вот такой кадр нам случайно достался. Но девушка оказалась вполне вменяемой. и быстро влилась в коллектив, и после множества разноплановых проверок была допущена к тайне путешествий в 1914 и озадачена проблемой захвата информационного пространства сначала в Российской империи, а в перспективе и в Европе. Вот с ней мы долго совещались. причем я пригласил Артемьевых, Дегтярева, Васильева для коррекции и обсуждения плана мероприятий. Среди имеющейся информации все выглядело логично, Легенда нашего эффектного появления в том мире тщательно проработана и с этого момента был начат отсчет времени до нашего официального проникновения в 1914 год. Чуть позже приехал Семенов с КГБшным белорусским генералом. В отличие от видеоконференции, на этот раз разговор получился весьма интересный и главное не особо затруднительный. У братьев проблемы – Грючего нет, продукты заканчиваются, повальные болезни, зато горы накопленного оружия. Слово «торговля» принципиально не воспринималось. Не те люди. А вот взаимная помощь – это устраивало всех. Поэтому со своей стороны люди были готовы помогать в святом деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками всеми силами. Ну и ждали от нас помощи в спасении выжившего на территории Белоруссии населения. В качестве акта доброй воли оба не сильно больших самолета привезли 20 добровольцев и множество ящиков с ПЗРК «Игла». Груз порадовал. Людей разместили в специально восстановленной гостинице в аэропорту и договорились проверять добровольцев по нашим методикам и передавать специальной службе НКВД, которой командовал же подполковник госбезопасности Строгов на собеседование для определения полезности Советскому Союзу. Это всех устроило, и после подтверждения соответствующих договоренностей оба самолета были загружены продуктами и контейнерами со свежими фруктами и овощами, только доставленным из Парагвая и Аргентины с 1942 -го года, заправлены и отправлены обратно. Чуть позже стало известно, что такая оперативность и ценность привезённого груза произвели соответствующее впечатление на нынешнее белорусское руководство, что впоследствии сыграло немаловажную роль. когда на совете была попытка переиграть расстановку сил. Пока оба самолета заправлялись, загружались и готовились к обратному перелету, я решил добить гостя и через систему сводил его в наш небольшой секретный городок, который сторонами его коменданта Борисыча быстро отстроился и непрерывно разрастался где-то за Уралом в 1942 году.